Глава двадцать четвертая. Порядочная женщина. Каждому знаком этот момент, когда нужно просыпаться, а хочется подольше удержать сон. Во сне ты спокойный и счастлив, а в реальном мире ничего, кроме испытаний, тебя не ждет. Дайнака не хотела просыпаться она, судорожно цепляла за последние мгновения сладкого забытия, спасавшего ее от жестокой действительности. Она была уверена, что ночью здесь был Джамиль, Правда, была страшной и не оставляла ни выбора, ни возможности для компромисса. Ее уверенность питала не только найденная в постели цепочка. Все обстоятельства, предшествовавшие убийству Нины, и те, что были после него, послушно выстраивались в один стройный ряд, и тот вел прямо к Джамилю. Дайнека вспомнила, как он заскочил к ней в машину, как раз рядом с ее домом, сразу же после убийства Нины. Затем вспомнилось, как Джамиль, наклонившись над телом Нины, сознанием дела пощупал пульс и так внезапно ушел. А эти две фразы ее сна. Они так похожи, словно были сказаны одним человеком. Не случайно и то, что Удав принял Джамиля за убийцу. Сомнений не оставалось, это был именно Джамиль. Странное дело, но она совсем его не боялась. Обида поборола страх, и теперь Дайныка хотела лишь посмотреть ему в глаза. Решение пришло само собой, ей необходимо увидеть Джамиль. Девушка нащупала на тумбочке мобильник и набрала номер. «Да», — голос звучал сухо и отрешенно, — «это я». «Сейчас не могу говорить, перезвоню позже». И тишина. Обида росла, дайнека ощущала в себе колючую боль. «Пусть так», — думала она, — «мне только посмотреть в его глаза. Пусть скажет правду. И если это был он, пусть скажет правду». а потом убьет, если захочет». Дверь открылась, в комнату заглянул отец. «Не спишь?» «Уже нет. Я еду в город». «Поезжай. Тебе ничего не нужно». Отец словно чувствовал себя виноват. «Нет, папа, не волнуйся. Я сама со всем справлюсь». Отец переменился в лице и Дайнека поняла, что опять сказала, не подумав. Вскочив на ноги, она подбежала к нему, поцеловала в щеку и проговорила звенящим голосом. Не хмурься, я жива, все хорошо. Давай радоваться жизни. Но отец не торопился радоваться жизни, потому что слишком хорошо знал свою дочь. Людмила, чем я могу тебе помочь? Было видно, как искренне он этого хотел. Данека снова поцеловала его и отправилась в ванную. Вячеслав Алексеевич долго стоял у двери ее комнаты. В его душе боролись два устремления. Одно из них успокоиться и поверить ей. Другое добиться, наконец, правды. Первая победила, и он, недовольный собой, вышел из дома, сел в машину и уехал на работу. В офисе на пути к своему кабинету встретил Сергей Вешкина, начальник отдела безопасности. — Здравствуйте, Вячеслав Алексеевич. Есть кое-что по звонкам. — Наконец-то. — В общем, вычислили мы вашего доброжелателя. Прозваниваем, сейчас уточняем. — Полной уверенности пока нет, но, похоже, мы на верном пути. — Вячеслав Алексеевич, — окликнул его секретарь. Она была смущена, и Вячеслав Алексеевич сразу же это понял. «Прошу прощения, но я не смогла воспрепятствовать». Она заблудилась в буквах и от этого еще больше растерялась. «Что такое?» «У вас в кабинете?» «Кто?» «Ваша жена». «Я не женат». Она так сказала. «Кто именно?» «Настя». «Понятно», — сказал он, хотя это было не так. Получалось, что, оставив Настю спящей в постели... Он неожиданно находит ее в своем кабинете. Настя сидела в его кресле и с любопытством просматривал документы, лежавшие на столе. «Что ты здесь делаешь? И вообще, что за привычка рыться в чужих бумагах?» Возмутился Вячеслав Алексеевич. «Не волнуйся, даже если найду схему проезда к твоей любовнице, то все равно не поеду». Развязно пошутила она, но, увидев его лицо, осеклась. «Тише, Славик, это не то место, где нужно выяснять отношения». «Не смей разговаривать со мной, как с...» Он не сумел найти правильного слова. «Что же мне, дядей Славы тебя называть, что ли?» ехидно возразила она. Вячеслав Алексеевич молча сел в кресло по другую сторону стола. Вглядываясь в ее лицо, он вычислял причину, по которой она всю дорогу гнала машину, чтобы опередить его. «В чем дело? Почему ты здесь?» «Удивился? Ага!» Настя Игрева подскочила с кресла, обижала стол. И повисла на его шее. «В чем дело?» — я тебя спрашиваю. «Мне нужно поговорить с тобой. А мы не можем поговорить дома вечером?» «Вот именно, у тебя дома», — отчетливо проговорила Настя. «Не понял. Это твой дом, и я не имею к нему ни малейшего отношения. К чему ты клонишь? Славик, давай поженимся, а? Я хочу быть твоей женой, порядочной женщиной, достойной уважения». «Откуда вдруг такая добродетель?» — пробормотал Славик. Он и не знал, что Настя лишь повторила слова матери. Накануне вечером они долго разговаривали, и Серафима Петровна сказала, что пора брать ситуацию под контроль. Ее не устраивало неопределенное положение дочери, и Настя с ней согласилась. Ее тоже не устраивало собственное положение. Именно поэтому, проснувшись сегодня утром, Настя затропилась в город. Следуя наставлению матери, она не хотела разговаривать дома. «Обязательно говорить об этом здесь?» спросил Вячеслав Алексеевич. «Здесь и сейчас». «Хорошо», задумчиво произнес он и сделал паузу. «Я не буду тебе говорить о том, что ты, может быть, еще встретишь молодого достойного парня. Наверное, это было бы лицемерием, хотя именно так все, скорее всего, и закончится». «Ну, я не знаю», протянул Настя. «Помолчи». «Так вот, повторяю тебе то, что уже говорил однажды». Просто ты забыла, я не могу на тебе жениться. Скажешь, почему? Нет. Ну и прекрасно. Так даже лучше. Хотя я и сама знаю, это все из-за нее. тихоня хреново. Тю-тю-тю, сю-сю-сю. Вячеслав Алексеевич, подпишите. Вячеслав Алексеевич, зайдите. В кабинет заглянула секретарша. Простите, у вас все хорошо? И тут же прикрыла дверь. О ком ты? Спросил Вячеслав Алексеевич. Об этой твоей Кузнецовой Еленочке Петровне. с недовистью выкрикнула Настя. «Ходишь, как кот вокруг нее, облизываешься, а съесть не моги. Тетка-то замужем, и фиг тебе разведется. Думал, я ничего не вижу, не замечаю. Дуру нашел. Я все вижу». Настя заплакала, молча достав платок, он протянул его ей. «Поезжай домой, Настя, мне некогда». Выскочив из кабинета, она быстро пробежала мимо секретарши, в коридоре неожиданно остановилась, и с ненавистью пнула ногой ближайшую дверь, да так, что та распахнулась. За столом сидела Елена Петровна Кузнецова, она подняла глаза и внимательно посмотрела на разъяренную Настю, а то уже понесло. — Ты что думаешь, нужна ему очень? Славик сто раз мне говорил, что ты старая. — Старуха. — Улавливаешь? — На двух стульях усидеть хочешь, и муж и любовник не выйдет, я тебя выведу на чистую воду. Елена Петровна медленно сняла очки и положила их на стол, потом встала и подошла к замолчавшей вдруг Насте. Взяла ее за плечи, развернула и, вытолкнув в коридор, закрыла за ней дверь. «Сука!» — выругалась Настя. «Обязательно!» — наяведничает. Она ехала домой и, глядя на дорогу, вспоминала, как познакомилась со Славиком. Тогда они с матерью только приходили в себя после смерти отца. Оказавшись в коммунальной квартире, Настя долго не могла свыкнуться со своим новым статусом. У нее не было привычки по утрам ждать, пока освободится в ванная или туалет. Ее разрывало от злости, когда нужно было пожарить картошку, а на кухне не было свободной конфорки. Ко всему приходилось привыкать, на плаву ее держала только вера, что Москва большой город, и в нем отыщется теплое местечко и для нее. Постепенно она освоилась в новой жизни, и тут мать разрешила ей поехать в Истринский санаторий. Отец подруги работал там физиотерапевтом и устроил им две путевки. Не бог весть, какое развлечение, но за неимением лучшего Настя ценила то немногое, что у нее было. Она искренне верила в везение и никогда ни от чего не отрекалась. По вечерам они с Верочкой сидели в своем номере, пили вино, ели конфеты и сокрушались. что среди отдыхающих нет ни одного, на кого можно было бы положить глаз. «Сплошь старперы, повторяла Настя, потягивая вино из стакана, мечтая встретить богатого и молодого красавца, который без памяти в неё влюбится. Но встретила Славика. Однажды они с Верочкой вошли в лифт, а следом в него шагнул обыкновенный старпёр. Его реакция напоминала влюблённость с первого взгляда. Заговорить он не решился, Однако быстро нашел способ познакомиться. Вечером в их комнате раздался звонок. Настя взяла трубку. «Простите, мы с вами ехали в лифте сегодня утром. Вы были с подругой. Припоминаете? Боюсь показаться навязчивым, но мне бы хотелось познакомиться с вами. Вас, случайно, не Людмилой зовут?» Чувствовалось, что произнесенное им имя не было уловкой для знакомства. «Нет, не Людмилой. Я Настя. Вы мне очень понравились, Настя». В его голосе не было той нахальной самонадеянности, которая особенно раздражает мне молодых мужчин. Настя не могла припомнить в его внешности ни привлекательных, ни отталкивающих черт. «Так, ничего особенного», — подумала девушка. Но из-за отсутствия других претендентов на ее благосклонность не стала отвергать его предложение. Они встретились в тот же день и долго гуляли, потом Вячеслав Алексеевич пригласил ее в свой люкс. Визит туда сыграл решающую роль в их отношениях. Оглядывая роскошные апартаменты, мысленно Настя уже раздевалась, но непристойного предложения так и не последовало. Несколько дней Славик не появлялся и не звонил, тогда Настя позвонила сама, и они поехали в Москву в ресторан. Это, а также то, что ехали на его джипе, окончательно утвердило ее в уверенности, что Славика надо брать. Не испытывая к нему никаких чувств, Настя, тем не менее, не раздумывала, опасаясь, что второго такого шанса не будет. Во всем советуясь с мамой, она и теперь рассказывала ей обо всем. «У вас что-нибудь было?» – спросила Серафима Петровна. «Нет». «Молодец, с этим не торопись». «Да я не очень-то и старалась, просто не предлагал», – созналась Настя. Серафима Петровна задумалась, ей не хотелось потерять такого выгодного жениха. «Плохо. Он хоть и не первый сорт староват, но уж какой есть, и упускать его нельзя. Не будь дурой. И что же мне делать? Думай. Я не знаю, какой он чего хочет, как относится к тебе. Будь похитрей». И Настя схитрила. Славик сдался очень быстро, так и не сделав ей какого-то важного признания.